Глава 15 При дворе. Успокоившись за судьбу уехавшей княгини и зная, что мать не применет исполнить его просьбу и будет сообщать обо всем, что случится с любимой им женщиной, Григорий Александрович перестал хандрить и бросился в водоворот придворной жизни. Быть может, он старался забыться, а быть может, ко двору его влекло, Пробудившаяся со всей силой честолюбия. Кроме чина подпоручика гвардии, шестисот душ крестьян, молодой Потемкин был сделан камер-юнкером. Мечты чистолюбца исполнялись. Первый самый трудный шаг был сделан. Он стал известен государыне, которая невольно обратила внимание на величественного конногвардейца образованного и остроумного. В первые годы царствования Екатерины жизнь при дворе была непрерывной цепью удовольствий. Увеселения были распределены по дням. В воскресенье назначался бал во дворце, в понедельник – французская комедия, во вторник – отдых, в среду – русская комедия, в четверг – трагедия или французская опера, причем в этот день гости могли являться в масках. чтобы из театра прямо ехать на вольный маскарад. Собрания при дворе разделялись на большие, средние и малые. На первые приглашались все первые особы двора, иностранные министры, на средние – одни только лица, пользовавшиеся особенным благоволением государыни, на малые собрания – лица, близкие к государыне. Но последних гостей обязывали отрешиться от всякого этикета. Самой государы не были написаны в этом смысле правила, выставленные в рамке под занавеской. Правила эти были следующие. Первое. Оставить все чины вне дверей, равномерно, как и шляпы, а на ипаче шпаги. Второе. Местничество и спесь оставить тоже у дверей. Третье. быть веселым, однако же ничего не портить, не ломать, не грызть. Четвертое. Садиться, стоять, ходить, как заблагорассудится, несмотря ни на кого. Пятое. Говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих головы не заболели. Шестое. Спорить без сердца и горячности. Седьмое. Не вздыхать и не зевать. Восьмое. Во всех затеях другим не препятствовать. Девятое. Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выхода из дверей. Десятое. ссору из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выступит из дверей. Если кто против вышеписанного проступился – то по доказательству двух свидетелей должен выпить стакан воды, не исключая дам, и прочесть страничку телемахиды. А кто против трех статей провинился, тот повинен выучить шесть строк из телемахиды наизусть. А если кто против десяти проступится, того более не впускать. При входе висели следующие строки, написанные государыней. Садитесь, если хотите, и там, где вам понравится, мы не будем повторять это сто раз. Григорий Александрович был принят сперва на средние, а затем и на малые собрания при дворе. Государыня оказывала ему свое благоволение. Ей нравились в нем ум, находчивость и смелость. Он выказывал эти качества очень часто. Однажды императрица обратилась к нему с каким-то вопросом на французском языке, и он отвечал ей по-русски. Один из присутствовавших при этом знатных сановников заметил Потемкину, что подданный обязан отвечать своему государю на том языке, на котором ему задали вопрос. Григорий Александрович, ни на минуту не смутившись, ответил «А я, напротив, думаю». что подданный должен ответствовать своему государю на том языке, на котором, вернее, может мысли свои объяснить. Русский же язык я учу с малолетства.